Глава 30. Злодей. «Веди себя естественно», — прошепел Тристан. Сейд шикнула и тут же захихикала. «Естественная, как мычащая курица». Татьяна с гримасой на лице подняла светящуюся руку к глазам Эви. Та она морщила нос и отодвинулась, быстро-быстро моргая. «Можешь исправить?» — спросил злодей у Клэр, пока мостовики лезли вверх с глубоководья. Река текла через всю деревню. «Есть какое-нибудь растение?» Клэр швырнула красный цветок, который сорвала Сейдж в сторону леса. «Трист, магическое отравление так не лечится. Можно только ждать, и потребуется несколько часов». «Часов?» Он возрился на Сейдж, которая напевала веселенькую мелодию и скакала по кругу. «Я не переживу несколько часов вот этого». Вдруг стало тихо, и он понял, что Сейдж пристально смотрит ему в лицо. «На что ты пялишься?» «На твои губы». «Поправка. Я не переживу и нескольких минут». «Злодей! Зачем ты вернулся? Чтобы снести очередной мост?» — спросил мостовик, и Тристан, обернувшись, увидел никого иного, как Реминга. Он был выше, чем помнилось с прошлой злосчастной встречи, Похожую на песок кожу скрывало длинное одеяние и облегающие штаны. Там, где у людей росли волосы, блестело яркое разноцветное морское стекло. «Он снес мост?» — завопила Сейдж, и злодей зажал ей рот, прижимая ее к груди. «Не обращайте на нее внимания, она нездорова. Реминг, я надеюсь, мы оставим это небольшое недопонимание в прошлом. У нас важные дела в сердце». Так что будь добр, загадай нам загадку, чтобы мы получили право спокойно пройти по мосту. Теоретически он мог пройти через мост без разрешения Реминга и его семьи, но их волшебство было связано с самим сооружением. Так что на деле, если они не желали, чтобы ты шел по их мосту, ты и не прошел бы. Реминг оглядел Клэр и Татьяну, и в этот момент к нему присоединились его родители. Мама, что думаешь? Среди мостовиков Эллия считалась красавицей. Да и не только среди них. Высокая, пышная, с длинными яркими ресницами, блестящими на солнце. «Мне кажется...» Крик Тристана перебил матриарха. Сейдж укусила его, чтобы вырваться. «Укусила!» «Ты меня что, укусила?» — зарычал он. Она вырвалась из рук. Выглядела она такой веселой, что на миг он забыл о своей ярости. Да! А была длиннее, чем следовало. Она склонила голову и спросила с расфокусированной прямотой. А что? Хочешь еще раз укушу? Последний вопрос она задала театральным шепотом, так что его услышали все люди, лягушки и мостовики на полкилометра вокруг. Момент был упущен. Маркет, патриарх семьи, сложил руки. Корона из морского стекла у него на голове. Напоминала Тристану остриё стального меча. И лучше бы его проткнули таким мечом, если Сейдж не замолчит немедленно. «Она понюхала Марьин корень?» — спросил Маркет. «Да уж, не сомневайтесь», — ответила Татьяна, хватая Сейдж за юбку, чтобы не дать ей упасть. Точь в точь кошка, которая тащит котенка за загривок. Маркет вышел вперед. «Отлично. Можете пройти по мосту в деревню». Он ткнул песчаным пальцем в Сейдж, которая общипывала цветочки на своей юбке, будто настоящие. Но отгадывать будет она. И без помощи. Да бросьте! Клэр махнул рукой в сторону Сейдж, которая, кажется, собиралась снять юбку, чтобы было удобнее дергать нарисованные лепестки. Она имени своего не помнит. Реминг ухмыльнулся. Или она, или никто? Эванджелина! Эллия склонила голову, солнце блеснуло на стекляшках, бросила вокруг калейдоскоп красок. Что, дитя? Клэр сказала, что я не помню своего имени. Я Эванджелина. Эллия ласково улыбнулась, протянула руку. Сейдж без промедления схватилась за нее и сообщила с самым невинным видом: У вас такие красивые руки! Все, финиш. Однако Элли, к изумлению Тристана, казалась польщенной. «Большую часть жизненного опыта мы держим в руках. Какое интересное наблюдение!» Глаза Элли засветились сиреневым, и изо рта ее палился иной голос, древний. «Я ужас, как часто боятся меня. Я тайна, меня крепче злато хранят». Лишь смелый ко мне обратиться рискнет. Того, кто решится, ответ мой спасет. Я каждому нужен, любому знаком. Но, коль ошибешься, колю как ножом. Что я такое? — А нельзя было загадать ей что-нибудь попроще? — спросил Тристан, но молк, увидев, как Сейдж спотыкается, пытаясь отойти от Элли. Он чуть не вывихнул себе плечо, пока ловил ее, чтобы не грохнулась на землю. И, как обычно, доброе дело не осталось безнаказанным. В результате Эви оказалась у него на руках, будто невеста. И не успел он собраться с мыслями, как она уже уткнулась носом ему в шею, уничтожая эти самые мысли, с которыми он собирался. Прямо как волшебные козы, которым они раньше скармливали в офисе ненужные документы. Розовый аромат ее волос заполнил его целиком, и он крепко зажмурился, стараясь превозмочь это ощущение. Загадка выбирает отгадчика. Нельзя загадать попроще только потому, что твоя возлюбленная не научилась не рвать незнакомые цветы, усмехнулся Реминг. Возлюбленная. Тристан поперхнулся этим словом, но Сейдж уже поправляла мостовика. И так торопливо, что злодею стало почти обидно. Она вырвалась из его объятий, размахивая руками, как вентилятор. «Не-не-не-не-не, мы невозлюбленные!» Прикрыв рот ладонью, она прошептала, будто рассказывала секрет. «Я просто его ассистентка!» Она была совсем непросто. Но это признание Тристану держал при себе. Маркет пророкотал. «Ладно, ассистентка злодея». «Есть у тебя ответ». «Дайте ей минуту подумать. Вы мешаете ей отгадать», — сказал Тристан. «Помню, ты говорил мне...» Речь Сейдж до сих пор была невнятной. Она отвлеклась на голубую бабочку, которая летала за мостом. «Что никогда не станешь недооценивать меня?» «Сейдж, ты надралась как пират. Не сомневаюсь, ты уверена, что умеешь все на свете, например, летать». Она повеселела. «Нет!» Красные пухлые губы изогнулись вниз. «Ты скучный!» Маркет кашлянул. «Ответ быстрее!» Сейдж выпрямилась. Тристан схватил ее за руку, но Эви пронзила его таким яростным взглядом, как мечом под ребра. Она опустила ладонь ему на грудь над колотящимся сердцем. «Я знаю ответ!» «Правда, что ли?» фыркнул Реминг. Эви пошатнулась, но удержалась на ногах и ответила более уверенно, чем могло показаться на вид. «Ответ! Правда!» Тристан взял ее за плечи, всмотрелся в лицо, потому что... «Правильно! Молодец, Эванджелина!» Тепло улыбнулась Элли. Татьяна неверище покачала головой. «Как ты догадалась?» Сейдж беспечно пожала плечами. Когда тебе так часто врут, правду легче распознать. Маркет указала на мост за своей спиной. «Мы приветствуем тебя и твоих друзей в деревне сердца». Арка моста мягко засияла. Татьяна тихо ахнула и вслед за Клэр шагнула на горбатую мостовую, ведущую на ту сторону. Сейдж расплела косу, распушила волосы и подбросила ленточку. Спасибо! Она остановилась рядом с Маркетом, волшебным существом, дерзкая и бесстрашная, и пьяная в слюне. «У тебя классная семья!» Это было не бредовое замечание, а искренний комплимент. Сейдж больше всего изумляла именно то, с какой готовностью она раздавала похвалы. Но при этом они всегда касались очень конкретных вещей. Она будто находила в каждом какую-нибудь любимую черту, а потом сообщала о ней. Тристан невольно задумывался, что же Сейдж нравится в нем. Маркет заморгал, выражение зеленых глаз смягчилось. Он словно удивлялся, что ей пришло в голову. Сейдж схватил его за плечо. «Правда!» — шепнула она и прошла мимо него и остальных мостовиков. Она шла, не оглядываясь, и Тристан поспешил за ней. Одни боги знали, во что она еще вляпается сама по себе. Татьяна и Клэр уже ушли вперед, но приглядывать за Эви было его обязанностью. То еще дельце. Однако Элли остановила его. «Ты можешь войти в деревню, злодей, но свое волшебство ты оставишь здесь». «Исключено!» — вспыхнул он. Элли спокойно покачала головой. «Оно вернется к тебе, как только ты покинешь землю деревни. Но не раньше». «Я не пущу к жителям деревни столь разрушительную силу». Очень уж это напоминало ловушку. Хотелось просто насмех ее поднять, развернуться и уйти прочь. Найдётся и другой путь в деревню. Он придумает, как обойти волшебных стражей. Но тут Эви споткнулась. Он уставился на нее. Она захихикала и снова споткнулась. На этот раз она посмотрела в небо и с веселой улыбкой покачала головой, красное от смущения. Она не боялась смеяться над собой, не боялась признавать свои ошибки. И это была вовсе не лихая отвага. Каждую секунду жизни она проживала с легкой душой, сколь бы ни было больно или печально. Она держалась на чистой силе воли. Никакого волшебного дара для защиты, только вера, оптимизм и желание выжить. Цинизм — это еще не мудрость, это просто трусость. Он вспомнил обвинение Сейдж, и у него защемило сердце. Ладно, бросил он. Дара без того в последнее время не слушался, тем меньше поводов для беспокойства. Элли отошла в сторону, сделав песочной рукой приглашающий жест, но сперва ткнула в него пальцем и пригрозила. Не навреди! Злодей взошел на мост, догнал на середине Сейдж. Ассистентка прыгала, как кролик, который только что научился скакать. Не вредить невозможно. И он доказал это, едва ступив в деревню сердца.